колонки показал руками Харлон. Колонки? Видите ли, эти журналы печатались на бумаге, текст располагался колонками. А, да-да, у меня книги всегда ассоциируются только с плянками. Ну вот. Мы получили еще одно приближение. Нам следует искать рекламное объявление на полколомки.